Поселившимися в Москве являлись князья Белозерские, Долгоруковы, Курбские, Шипин-Ростовские, Лабановы-Ростовские, Оболенские, Шаховские, Шуйские, Волконские и многие другие. Не менее высокую социальную позицию занимали Гедеминовичи, такие как князья Галицкие, Куракины, Мстиславские, Трубецкие, и некоторые другие. Князья, поступившие на великокняжескую службу, исполняли те же политические и военные обязанности, что и бояре. В конце концов, они образовали высший слой боярского класса. Относительное положение княжеских и боярских фамилий на службе, а также и на социальной лестнице, регулировалось в начале 16 века сложной системой известный как местничество, порядок мест, которое основывалось на подготовленном для царя официальном генеалогическом указателе, государеве-родословце, и списка государственных и армейских должностей, разрядной книги. На основе этих двух регистров от царя ожидали выбора советников и назначения высших должностных лиц в армии и органах управления. Для установления соответствующего служебного положения вместе с генеалогическим старшинством учитывались и сведения о предыдущей службе членов боярских и княжеских фамилий. Никто из них не согласился бы служить в чине меньшем, чем человек, которого они полагали ниже себя в социальном плане. В Боярскую думу традиция также обязывала царя избирать новых членов из самых высших слоев боярского и княжеского класса. Внутри этой группы, однако, он имел большую свободу выбора для думы, чем для армии и органов управления. Прецедент, конечно, играл важную роль при решении каждого конкретного случая. Термин «боярин» — Теперь приобрел новое значение – член Думы первого чина. Неважно, князь или боярин, в старом смысле слова. Членами второго чина были окульничие. Система местничества подтвердила привилегированное положение класса бояр и князей в правительстве и администрации Московии, а также предоставила определенные гарантии всей группе в целом. Даже учиненный Иваном IV террора опричнины, хотя и нанес боярству ужасный удар, не ликвидировал местничество. С другой стороны, прежняя свобода службы бояр была полностью уничтожена, поскольку все они теперь были обязаны служить царю. Как уже отмечалось, ограничения боярской свободы начались при Дмитрии Донском. Как мы видели, при старом порядке права бояр на их земельное владение – никак не были связаны с их службой. Со времен Дмитрия Донского имение боярина могли конфисковать, если великий князь судил, что тот совершил измену. Как правило, однако, в первой половине 15 века прежний принцип боярской свободы еще признавался и подтверждался в договорах между князьями. В этом отношении между боярами и служилыми князьями существовала заметная разница. Хотя князья на социальной лестнице стояли выше бояр, политически они были менее свободны. Князья должны были давать великому князю клятву вечной верности и подписывать присягу о неотъезде. В случае нарушения обязательства они теряли свои владения. В договоре великого князя Василия II от 1428 года с его дядей Юрием Галицким мы обнаруживаем характерный пункт, в котором князь Юрий Дмитриевич обещает не принимать на службу великокняжеских служилых князей с их владениями. Ограничение прав служилых князей послужило прецедентом для сокращения привилегий боярства. К концу правления Ивана III и бояре, и служилые князья оказались в одной лодке. В своем завещании 1504 года Иван III повелел, что ни служилый князь, не боярин,